492. Гуру. Мир стремительно идет к конечной развязке. Уже многие понимают, что дальше так продолжаться не может. Безумию и человеческому быть должен предел. Планы развязывания войн не покидают умы вершащих судьбу человечества. Отравление людей газами, бензином и прочими химическими отбросами — Отравление атмосферы, рек, морей, лесов и полей тоже имеет свой предел, за которым последует омертвление всего живого. Кора планеты уже отмирает, и пески и засуха угрожают плодоносию почвы. Воды не хватает, и она нечиста. Состояние планеты поистине угрожающее, но глухие и слепые люди ко всему совершающемуся вокруг них